Глава 15. Что жизнь потребует от нас? Через год после нашей второй свадьбы, в 1972 году, меня объявляют учителем года Эль-Пасса. И хотя награда льстит мне, и я считаю за честь служить своим ученикам, мне трудно избавиться от чувства вины, ведь я так и не смогла разобраться, что меня ждет в этой жизни». Как писал Виктор Франкл в Человеке в поисках смысла, на самом деле имеет значение не то, что мы ждём от жизни, а то, что жизнь ожидает от нас. Вы получили наивысшее признание не на излёте, а в самом начале своей профессиональной деятельности, говорит мне директор школы. Мы всё ждём от вас больших свершений. Что дальше? Именно такой вопрос я задаю себе. Для этого даже приходится посетить своего юнгианского психотерапевта. Я выслушиваю его сентенцию, что ученые степени не заменят мне ни работы над собой, ни личностного роста, но все-таки и дальше тешу себя мыслью о продолжении образования. Мне нужно еще во многом разобраться, почему люди выбирают одно, а не другое, как справляются с повседневными трудностями, как переносят сокрушительные удары судьбы, как уживаются со своим прошлым, исправляются со своими ошибками, как залечивают свои раны. Как сложилась бы жизнь моей матери, если бы у неё была возможность с кем-то обсудить свои проблемы? Стала бы она счастливее в браке с моим отцом или предпочла бы иную жизнь? А как быть моему ученикам и, кстати, моему сыну, тем, кто выбирает вместо модели я смогу, модель я не могу? Как помочь людям преодолеть собственные убеждения, которыми они добровольно отгораживаются от жизни? Как сделать так, чтобы человек смог достичь того, ради чего пришёл в этот мир? Одним словом я признаюсь директору, что собираюсь получить учёную степень по психологии. Я вслух заявляю о своей мечте, но тут же делюсь сомнениями. Не знаю, к тому времени, как я завершу образование, мне уже будет 50. Он улыбается. вам в любом случае будет 50. В ближайшие 6 лет я обнаруживаю, что и мой директор, и мой психотерапевт-юнгианец оказались правы. Не было никакого смысла ограничивать себя, позволив возрасту влиять на мой выбор. И поэтому я прислушиваюсь к тому, что диктует мне моя жизнь. В итоге в 1974 году, получая в Техасском университете в Эль-Пасо степень магистра в области педагогической психологии, А в 1978 году в Сейбрукском университете степень доктора клинической психологии. В начале моего пути в науку я знакомлюсь с деятельностью двух исследователей это Мартин Селигман и Альберт Эллис. Она направляют меня два потрясающих учёных, которые становятся моими педагогами и научными руководителями Карл Роджерс и Ричард Фарсон. Все они помогли мне понять аспекты моей душевной жизни и осмыслить мои переживания. Мартин Селигман, позднее ставший основателем нового направления в психологической науке позитивной психологии, в конце 1960-х годов проводит ряд исследований, результат которых даёт ответ на вопрос, терзающий меня с мая 1945 года, со дня моего освобождения из Гунскирхена. По какой причине многие спасённые из заключённые возвращались на территорию своих лагерей и продолжали жить в грязных, заражённых, прогнивших бараках. Получается, они только затем и выходили за лагерные ворота, чтобы день ото дня возвращаться на место своего заключения. Франкл отмечает тот же феномен. С точки зрения психологии, что заставляет освобождённых узников отказываться от свободы? На первом этапе своих экспериментов Селигман использует собак. Хотя опыты проводились задолго до того, как начали действовать современные законы о защите животных от жестокого обращения, говорить об этом, конечно, неприятно. Эксперименты помогают ему установить явление, которое он назовёт синдромом выученной или приобретённой беспомощности. Собаки первой группы получают сильный удар током. но могут легко прекратить болезненное воздействие, нажав на рычаг и выключив электрошоковое устройство. Таким образом, они быстро научаются избегать боли. В последующих экспериментах этих собак помещают в специальные ящики с низкой стенкой. Подопытные животные, чтобы избежать даже самой возможности удара током, сразу перепрыгивают через перегородку. Собаки второй группы также получают сильный удар током, Однако у них нет возможности нажимать на рычаг и прерывать боль. Эти подопытные животные быстро понимают, что бессильны перед электрошокером. Потом их тоже помещают в ящики с низкой стенкой и посылают заряды тока. Но собаки этой группы, полностью игнорируя путь к спасению, просто ложатся на дно ящика и начинают скулить. Исходя из этого, Селегман делает вывод, Когда мы знаем, что неприятные обстоятельства нам не подвластны, и у нас нет над ними никакого контроля, когда мы верим, что ничто и никогда не облегчит наших страданий и не улучшит нашей жизни, мы перестаём предпринимать какие-либо действия, так как убеждены в их бессмысленности. Подобное происходило в концлагерях. Не зная, что им делать с долгожданной свободой, Бывшие узники в прострации разбегались из мест своего заключения, а затем возвращались, проходили через лагерные ворота обратно, входили в бараке и отрешённо сидели на нарах. Страдание неизбежно, страдание универсально, но реакция на страдание у каждого своя. Во время учёбы меня привлекают труды тех психологов, которые исследуют человеческие характеры. обладающей волей к трансформации. Альберт Эллис after рационально-эмоциональной поведенческой терапии, которая стала предтечей когнитивно-поведенческой терапии, раскрывает масштабы негативного отношения, которое мы сами себе внушаем, и негативного или деструктивного поведения, которое следует за этим отношением. Он выявляет, что подспудные переживания наших наименее действенных и наиболее пагубных эмоций складываются в мыслительное идеологическое ядро. Ядро иррациональное, но определяющее наше восприятие себя и мира. Зачастую мы не осознаём, что воспринимаем реальность через призму отдельного убеждения, поскольку не понимаем, с какой настойчивостью следуем этому убеждению в нашей повседневной жизни. Убеждение определяет наши чувства, грусть, гнев, беспокойство и так далее. А наши чувства определяют наше поведение. Эпотаж закрытость, злоупотребление алкоголем или сильнодействующими препаратами с целью избавиться от нагрузки. Элис учит, что мы можем изменить своё поведение, лишь изменив свои чувства. А чтобы изменить чувства, следует изменить мысли. Я наблюдаю Элиса за работой. Он проводит публичный сеанс терапии с эффектной молодой женщиной, вполне уверенной в себе, но разочарованной в личной жизни. Как ей кажется, она вряд ли сможет заинтересовать того гипотетического мужчину, с которым ей захочется построить длительные отношения. Женщина обращается за консультацией, чтобы понять, как ей знакомиться и вступать в отношения с понравившимися мужчинами. Звучит признание: когда встречается подходящий ей человек, она сразу становится подозрительной и зажатой. И чтобы не обнаружить свою сущность и скрыть интерес к этому мужчине, начинает вести себя недоверчиво и настороженно. Буквально за несколько минут доктор Эллис определяет основополагающую внутреннюю установку, лежащую в основе всех ее встреч с мужчинами. Иррациональное убеждение, которое можно сформулировать так. «Я никогда не буду счастливой». Она неосознанно и неустанно твердит себе это, пока не уверует в его истинность. После очередного паршивого свидания она не только говорит «Черт, снова так вышло, опять я была колючей и непривлекательной», но и возвращается к первичной установке, что никогда не быть ей счастливой, а значит, встречаться с кем-то не имеет никакого смысла. Именно страх, провоцируемый этим убеждением, заставляет ее относиться к каждому кандидату с опаской и прятать свое подлинное лицо – что, в свою очередь, делает ее иррациональное или деструктивное убеждение еще более правдоподобным. Следить, как буквально на глазах меняется ее самооценка, такое зрелище производит довольно сильное впечатление. Женщина буквально стряхивает с себя иррациональное убеждение, словно выскальзывает из старого халатика. Внезапно глаза становятся сияющими, спина распрямляется, плечи и грудь расправляются, Точно она уже согласна принять счастье, которое должно на неё пролиться. Доктор Элис предупреждает, что вряд ли то самое главное свидание с Тольгией воображаемое, поджидает женщина прямо за порогом. Он также просит её не бояться признаваться себе в очередном поражении после возможных неудачных свиданий. Принятие истинной ситуации является частью работы при расставании со своим иррациональным убеждением. По правде говоря, в жизни всегда есть место для неприятных моментов. Мы будем совершать ошибки, не всегда получать то, что хотим. Такое положение дел привычно воспринимается как неотъемлемая часть человеческого существования. Проблема и основа постоянных страданий заложена в другом. Мы убеждены, что неприятности, ошибки, разочарования, то есть все наши горестные обстоятельства, дают нам понять, что мы будем делать. что мы на самом деле стоим. Нет, хуже убеждения, чем вера, будто беды и огорчения это всё, что мы заслуживаем в жизни. И хотя я выберу другой подход и буду выстраивать отношения с пациентами иначе, чем доктор Эллис, его умение обращаться с людьми, направлять их, обучать переосмысливать и преобразовывать деструктивные мысли, окажет глубокое влияние на мою практику. Карл Роджерс Мой научный руководитель и один из самых авторитетных психологов виртуозно умеет помочь пациентам полностью понять и принять самих себя. По теории Роджерса, в том случае, если наша потребность в самореализации входит в конфликт с нашей потребностью в одобрении, и наоборот, перед нами встаёт вопрос, как поступать со своими истинными качествами и желаниями. Возникает определённая проблема выбора: подавлять их скрывать или, может быть, пренебречь ими. Когда человек начинает верить, что невозможно быть любимым и при этом оставаться самим собой, он рискует отречься от своей истинной природы. Самой трудной частью моего личного лечения оказывается процесс самопринятия. Собственно, я до сих пор борюсь за свою адекватную самооценку. Перфекционизм проявляется у меня с малых лет, поскольку он в полной мере удовлетворяет мою детскую потребность в одобрении, получении похвалы. Со временем перфекционизм становится крепко встроенным в меня механизмом психологической адаптации. Так сказывается преодоление вины выжившего. Перфекционизм представляет собой обратную сторону нашего убеждения, что в нас что-то разрушено. А скорее всего, разрушенны мы сами. И тогда мы маскируем свои руины научными степенями, достижениями, дипломами, наградами, обвешиваемся разными клочками бумаги, ни один из которых не способен исправить то, что мы всю жизнь стараемся отремонтировать. Все мои попытки бороться со своей низкой самооценкой приводят лишь к одному крепнеющему с годами ощущению собственной никчёмности. и наконец, научившись помогать пациентам, овладевать наукой любить и принимать себя, я к счастью начинаю понимать, как важно предложить то же самое себе. Роджерс блестяще умеет выявлять переживания человека, помогать ему переосмыслять самооценку без отрицания своей сущности. Между собой и пациентом он устанавливает безусловное позитивное отношение, поэтому находясь в условиях полного одобрения, Человек легко сбрасывает свои маски, освобождается от самоограничений и начинает строить жизнь в согласии с собой. «Я понимаю вас. Понимаю, о чем вы говорите. Расскажите мне больше». Эти абсолютно необходимые фразы я усвоила от доктора Роджерса. Они должны звучать на любом психотерапевтическом сеансе, групповом или персональном. Благодаря ему я научилась не только считывать жесты своих пациентов, на использовать собственный язык тела, чтобы они сразу увидели, насколько я бескорысна и откровенна с ними. Почувствовали моё доброе к ним отношение. Никогда не скрещиваю руки, не сцепляю пальцы, не закидываю ногу на ногу. Так я показываю, что отношусь к ним открыто и искренне. Поддерживаю зрительный контакт, часто наклоняюсь вперёд. Так я навожу мосты между мной и пациентами. Они должны знать, что я вся без остатка принадлежу им. В доказательство полного согласия с ними и признание их права на переживания я копирую состояние пациентов. Если они беседуют тихо, я тоже говорю тихо. Если они хотят злиться и кричать, я кричу вместе с ними. То есть я подстраиваю свою речь под их манеру разговора. Я подбираю способ дыхания, жестикуляцию и позы, искреннюю интонацию, манеру слушать, иными словами, конструирую модель поведения, которая будет способствовать их исцелению и укреплению моего авторитета. Изучение трудов Селигмана и Элиса, учёба под руководством Роджерса помогают мне, помимо всего прочего, приобрести умение внимательно слушать и обобщать всё услышанное и увиденное. Опираясь на их принципы работы, извлекая из них самое важное, я формирую собственный эклектический интуитивный подход, представляющий собой когнитивно ориентированную инсайт-терапию. Если когда-нибудь мне понадобится придумать ей название, то, наверное, выберу "терапия выбора", потому что если мы говорим выбор, всегда подразумеваем свобода. В оригинальном тексте Эдит Эгер даёт слово choice выбор, как акроним. Choice about choosing compassion сопереживание, humor хорошее настроение, optimism вера в успех, intuition непосредственное восприятие, curiosity пытливость, and self-expression самовыражение. Быть свободным это жить настоящим. Когда мы застреваем в прошлом, Когда бесконечно повторяем: "И зачем турка я пошла туда, а не сюда? И зачем только я вышла замуж за этого, а не того?" Мы живём в тюрьме, которую возводим собственными руками. Когда мы устремлены лишь в будущее, твердя как заклинание: "Я не буду счастлива, пока не окончу университет. Я не буду счастлива, пока не встречу нужного человека". Мы живём в той же тюрьме, возведённой теми же руками. Единственный путь реализовать свою свободу выбора это жить настоящим. Есть специальные техники, с помощью которых мои пациенты освобождаются от ролевых ожиданий. Стоит им только прекратить подпитывать иррациональные убеждения и деструктивные поведенческие установки, держащие их в заточении. Они превращаются по отношению к себе в добрых, любящих родителей и, выйдя из своей тюрьмы, обнаруживают как достойную замену любовь. Я подвожу пациентов к тому, чтобы они разобрались в двух вещах: что вызывает и что поддерживает их саморазрушительное поведение. Саморазрушительное или рациональное или деструктивное поведение сначала проявляется как полезное. Люди поступают так или иначе, чтобы удовлетворить некую потребность, чаще всего в одной из составляющих триады одобрение, привязанность, внимание. Как только пациенты начинают понимать, по какой причине ими усвоена та или иная модель поведения, пренебрежительное отношение к другим, влечение к агрессивным людям, голодание, переедание и тому подобное, они уже могут взять на себя ответственность и решить, продолжать ли так себя вести или отказаться. Причём им под силу выбрать, от чего отказываться. потребность в удобрении, потребность ходить по магазинам, потребность быть перфекционистом и тому подобное. Ведь свобода не даётся просто так. Таким образом пациенты научаются больше беречь себя. В итоге они обретают формулу самоприятия. Делать то, что я делаю и как я делаю, могу только я. Для меня усвоение установки делать то, что я делаю и как делаю, могу только я, Означало взять верх над живущим во мне патологическим отличником, отчаянно охотящимся за очередным клочком бумаги в стремлении доказать собственную состоятельность. Это означало научиться переосмысливать свою травму, прекратить всматриваться в мучительное прошлое, чтобы находить там лишь подтверждение своей слабости и ущербности, и увидеть наконец свидетельство силы и таланта. означало признать, что существует возможность роста. Для своей диссертации мне нужно собрать рассказы людей, переживших Холокост. Поэтому в 1975 году я еду в Израиль. Белла сопровождает меня, я подумала, что его знание языков, включая идиш, которого он нахватался у клиентов в Эль-Пасо, сделает мужа бесценным спутником и переводчиком. Я хочу разобраться в исследовании другого моего научного руководителя, профессора Ричарда Фарсона, рассмотревшего теорию личностного роста применительно к экстремальным ситуациям. В частности, он утверждает, что очень часто кризисные ситуации помогают нам становиться лучше, что они парадоксальным образом подталкивают человека к росту, хотя иногда способны уничтожить его. Что опасные ситуации нередко вынуждают людей произвести переоценку своих жизненных установок и изменить их в соответствии с новым, более глубоким пониманием собственных возможностей, идеалов и целей. Я планирую встретиться с моими собратьями по концентрационным лагерям, чтобы выяснить, как человек, испытавший в прошлом такое потрясение, не только живёт дальше, но даже процветает. Каким образом, невзирая на все перенесенные муки, он выстраивает жизнь, наполненную радостями, стремлениями и страстями? Может ли сама травма стать предпосылкой для полного развития личности и дальнейшего ее совершенствования? Мне еще не приходилось прорабатывать собственные воспоминания, как когда-то советовал сделать мой друг Арпат, но я уже подступаю к этому в беседах с людьми, с которыми у меня было общее травмирующее прошлое. Мне явно удаётся положить начало своему излечению. Как именно сказываются переживания катастрофических событий на повседневной деятельности моих собеседников? Я встречаюсь с оставшимися в живых, которые возвращались к учёбе, которые заводили свой бизнес, как когда-то собирались мы с Беллой, которые завязывали невероятно крепкие дружеские отношения. которые относились к любому будничному делу как к познанию неизведанного. В Израиле, пережившим Холокост, совсем не просто. Трудно жить там, где соседние страны относятся к тебе с ненавистью, и при этом самим не превратиться в хищников. Я встречала людей храбрых, с достоинством державшихся во время вооружённых конфликтов, по очереди ночами дежуривших в школах, чтобы пришедшие на утро дети не видели бомб. Я восхищаюсь ими. их стойкости духа и воли к жизни, всем тем, что даёт им силы выстоять ещё в одной очень долгой войне. Восхищаюсь тем, что они не позволяют чудовищному прошлому, которое несут в себе, уничтожить их завтрашний день. Выдержав заключение, испытав на себе процесс расчеловечивания, полностью растоптанные пытками и голодом, пройдя сквозь немыслимые потери, Они не позволяют превратностям судьбы, не прошлому, не настоящему навязывать им свои условия. Разумеется, не все, кого мне приходилось опрашивать, живут полноценны и насыщены жизнью. Я видела многих подавленных, безмолвных взрослых и их детей, не знавших, как относиться к родительскому молчанию и оцепенению, винивших себя за их состояние. Я встречала многих, кто так и не вышел из своего прошлого. От скольких мне приходилось слышать: никогда не прощу, вечно буду помнить. Простить значит предать забвению и оправдать. Не для этих людей. Многие из них вынашивают мечты о мести. Мне такое ни разу не приходило в голову, но первые годы в Америке, особенно в Балтиморе, я задумывалась о встрече с моими мучителями. Исключительно ради предъявления своего счёта, чаще всего думала о Менгеле, даже хотела разыскать его в Парагвае, куда он сбежал, спасаясь от Нюрнбергского процесса. Я представляла, как под видом американской журналистки приду к нему в дом и только когда встану лицом к лицу, назову себя. Я та девочка, которая танцевала для тебя. Ты погубил моих родителей. Ты погубил родителей стольких детей. Как ты мог? быть таким жестоким. Ты был доктором, давал клятву Гиппократа не навреди. Ты хладнокровный убийца, у тебя нет совести. Я швыряла бы комья гнева в его иссохшее, пятящееся тело. Я сунула бы ему под нос его позор. Важно возлагать вину на виновных. Мы ничего не достигнем, если закроем глаза на зло. Если позволим выдавать их охранные грамоты, если освободим преступников от ответственности. Но как научили меня оставшиеся в живых, кто-то выбирает жить ради мести, обратившись к дням минувшим. Кто-то выбирает жить ради полноценного дня сегодняшнего. Кто-то живёт в тюрьме прошлого, а кто-то относится к своему прошлому как к трамплину, с которого можно достичь желаемой жизни. Выжившие, с которыми мне удалось встретиться, имеют одну общую со мной черту. Мы не можем взять под контроль самые тяжелые факты нашей жизни, но у нас есть власть решать, какой будет наша жизнь после травмы. Выжившие могут оставаться жертвами даже после освобождения, а могут научиться вести жизнь насыщенную и яркую. В ходе моего диссертационного исследования я, Я открыла и чётко для себя сформулировала твёрдое мнение, которое станет краеугольным камнем моей терапии. Мы можем выбирать быть ли с собственными тюремщиками или быть свободными. Перед тем как покинуть Израиль, мы с Белой навещаем Банди и Марту Вадаш, старых друзей Белы, с которыми он должен был встретиться на перроне в Вене. Они жили в Рамат-Гане, рядом с Тель-Авивом. Этот опыт окажется болезненным встретиться с нашей непрожитой жизнью, которую мы чуть было не выбрали. Банди по-прежнему сионист, по-прежнему интересуется политикой и готов тут же начать обсуждать готовящийся мирный договор между Израилем и Египтом, по которому Израиль должен будет вывести войска с Синайского полуострова. Он до мельчайших подробностей описывает все атаки арабов, когда они бомбили Иерусалим и Тель-Авив. Они с Бэлой ещё долго сидят за столом, когда всё уже съедено, оживлённо обсуждая военную стратегию Израиля. Мужчины говорят о войне. Марта поворачивается ко мне и берёт меня за руку. Её лицо стало более пухлым, чем было в молодости. Некогда рыжие волосы потускнели, в них пробивается седина. "Эджетка, годы тебя пощадили", говорит она со вздохом. "Это всё мамины гены", отвечаю я. И вдруг вспышка в воспоминании пронзает мозг. Мамина гладкая кожа. Призрак, преследующий меня все годы, опять возвращается. Опять меня поглощает смома. Марта должно быть заметила, что мысли мои где-то далеко. Прости, я не имела в виду, что ты легко оделась. Ты мне комплимент сделала, заверяю я её. Ты такая, какой я всегда тебя помню. Доброе Раджиф мёртвого ребёнка Марта не допустила, чтобы наша дружба распалась из-за моей здоровой малышки. Она никогда не была завистливой или жестокой. Я навещала её тогда каждый день и всегда брала с собой Марианну. Каждый день в год её скорби. Она как будто читает мои мысли. Знаешь, в моей жизни не было ничего горше потери ребёнка сразу после войны. Мне было так тяжело. Она ненадолго умолкает. Мы сидим в тишине, в нашей общей, и каждая в своей боли. "Кажется, я никогда не благодарила тебя", говорит она наконец. "Когда мы похоронили ребёнка, ты сказала мне две вещи, которые я никогда не забывала. Первая жизнь снова наладится, и ещё, если ты переживёшь это, то переживёшь всё что угодно. Я всё время повторяла про себя твои слова". Она достаёт из сумочки фотографии детей, двух девочек, которые родились в Израиле в начале 1950-х годов. Я была слишком напугана, чтобы пытаться снова, но, видимо, время всё-таки лечит. Я не могла остановиться в своей скорби, а потом собрала всю любовь к несуществующему ребёнку, которая жила во мне, и решила, что не буду вкладывать её в свою потерю. Я хотела вложить её в наш брак. а потом в детей, которые будут жить. Я сжимаю в руке её пальцы. Возникает прекрасный образ семени. Семя моей жизни и любви было вложено в трудную почву, но оно пустило корни и проросло. Я смотрю на Бэллу, сидящую на другом конце стола, думаю о наших детях, о новости, которую недавно сообщила мне Марианна. Она и её муж Роб планируют завести ребёнка. Новое поколение. «В нем будет жить моя любовь к родителям». «На следующий год в Эль-Паса обещаем мы друг другу при расставании». «Дома я дописываю диссертацию и заканчиваю последнюю преддипломную стажировку в медицинском центре сухопутных войск имени Уильяма Бомонта, который находится в Техасе на военной базе Форт Близ. Это настоящее везение», проходить и магистерскую, и докторскую стажировки в центре Уильяма Боммента. Чтобы попасть сюда, требуется выдержать высокую конкуренцию. Завидное место, престижное назначение, которое проходили лучшие из лучших наших лекторов и преподавателей. Я ещё не знаю, что главное преимущество этого места заключается в том, что работа потребует от меня заглянуть внутрь себя, заглянуть очень глубоко. Однажды я прихожу на работу, надеваю белый халат и бейдж с надписью «Доктор Эггер. Психиатрическое отделение». За время работы в центре я зарекомендовала себя человеком, готовым в лепешку разбиться и нарушить все должностные предписания, чтобы только напроситься на лишнее ночное дежурство, спасти чью-нибудь душу от самоубийства, забрать себе самые обескураживающие истории болезней, от которых все уже отказались. Сегодня мне назначают двух новых пациентов. Оба ветераны Вьетнамской войны, у обоих паралич нижних конечностей. Диагноз один и тот же повреждение нижнего отдела спинного мозга. Один и тот же прогноз нарушение детородной и сексуальной функций, слабая вероятность вновь встать на ноги, хорошее владение корпусом и руками. Направляясь в их палату, я ещё не знаю, что встреча с одним из них будет судьбоносной. Сначала я захожу к Тому. Он лежит на кровати в позе эмбриона, проклянная бога и страну. Выглядит как кузник, узник своего искалеченного тела, своего несчастья, своего гнева. Когда я захожу в палату другого ветерана, вижу, что Чак уже не в кровати, а сидит в инвалидном кресле. Любопытно, говорит он. Мне подарили шанс на вторую жизнь. Разве это не замечательно? Он весь сияет при мыслях о своём открытии и возможностях. Я сижу в этом кресле, я могу поехать на лужайку, на природу, близко к цветам, смогу вглядываться в глаза моих детей. Сейчас, когда я рассказываю эту историю своим пациентам и своей аудитории, всегда указываю, что каждый из нас наполовину том, наполовину чак. Мы сломлены под тяжестью потери и думаем, что больше никогда не отыщим ни себя, ни цели в жизни. что никогда не восстановимся. Но несмотря на трудности и трагедии в нашей жизни, она на самом деле благодаря трудностям и трагедиям. У каждого из нас есть возможность посмотреть на ситуацию под таким углом, что мы сразу превратимся из жертвы в победителя. Это наш выбор взять на себя ответственность за все трудности и исцеление. Это наш выбор быть свободными. Однако признаюсь, мне до сих пор трудно принять, что при первой встрече с томом Его ярость довольно сильно подействовала на меня. К чёрту Америку, орёт он, когда я захожу к нему в палату в тот день. К чёрту бога. Я понимаю, что он выпускает всю свою ярость, и его ярость вызывает во мне невероятный подъём моей ярости, потребность выплеснуть её, отпустить. К чёрту Гитлера, к чёрту Менгеле. Каким облегчением это стало бы. Но я врач. И я обязана соответствовать роли. производить впечатление. У меня все должно быть под контролем. Всегда есть правильное решение. И не важно, что на самом деле я хочу бить стены, вышибать двери, кричать, плакать, кататься по полу. Я смотрю на свой бейдж. «Доктор Эггер. Психиатрическое отделение». И на мгновение мне кажется, что там доктор Эггер – лицемерка. «Какая я настоящая? Знаю ли я себя?» Мне так страшно, когда возникает чувство, будто маска сейчас распадётся на куски, и я вижу своё надлом внутри. Всю ярость, вопящую во мне. Почему я? Как такое могло случиться? Мою жизнь бесповоротно изменили, сломали. Я в ярости. Зрелище ругающегося Тома выглядит слишком захватывающим. Заразительно смотреть, как он открыто выражает то, что я всегда глубоко прячу. Я слишком боюсь чужого неодобрения, боюсь злости не только в другом человеке, но и в самой себе, потому что это разрушительная сила. Я не позволяла и не позволяю себе испытывать и проявлять эмоции, боясь, что если выпущу их на свободу, то никогда не смогу остановиться и превращусь в чудовище. В этом смысле Том свободнее меня, потому что даёт себе право на ярость. Право выкрикивать слова, о которых я едва ли могу позволить себе подумать. Мне то, чтобы прокричать. Мне хочется упасть на пол и орать вместе с ним. На сеансе терапии я робко признаюсь, что хочу попробовать это, хочу выпустить гнев, но чтобы рядом был профессионал, который сможет меня вытащить, если я застряну в своих чувствах. Я ложусь на пол. Я пытаюсь кричать, но не могу. Я очень боюсь, сворачиваю с калачиком, всё крепче и крепче. Мне нужно ощутить границу вокруг, предел, нужно на что-то давить, чему-то противодействовать. Я прошу моего терапевта сесть на меня. Он тяжёлый, я задыхаюсь под его весом. Мне кажется, что я сейчас отключусь. Я готова бить по полу, молять его отпустить меня, бросить этот глупый эксперимент. Но потом, изменяясь, ходит крик. Долгий, громкий. мучительный я даже пугаюсь какое искалеченное жуткое существо способно его издавать но остановить этот звук я уже не могу мне это нравится призраки молчавшие больше 30 лет с рёвом выходят из меня на полную громкость извергая мою тоску я отрываюсь по полной я кричу кричу сталкиваю давящий на меня груз Мой терапевт не поддаётся. От напряжения я плачу, плачу и обливаюсь потом. Что происходит? Что происходит, когда я выпускаю на свободу столь долго отрицаемую, лишённую права голоса часть меня? Ничего не происходит. Я чувствую силу гнева, но он меня не убивает. Я в порядке. Я в порядке, я живая. Мне всё ещё нелегко говорить о прошлом. Всякий раз, когда я вспоминаю или рассказываю о нём, мне становится очень больно. Больно снова натыкаться на страх, снова нести потери. Но с того момента я понимаю, что какими бы сильными ни казались мне мои чувства, они не фатальные, они конечны. Если их подавлять, сложнее будет отпускать на свободу, проживать эмоции, прямая противоположность депрессии. Для нашей семьи 1978 год триумфальный. Мой сын Джон окончавает Техасский университет. Он в десятке лучших выпускников. Я получаю степень доктора клинической психологии и принимаю решение получать лицензию в Калифорнии, поскольку это труднее всего. Опять надеваю красные башмачки. Так я снова удовлетворяю эгоистическую потребность в очередной раз доказать свою значимость. Будто кусок красивой бумаги в состоянии это сделать. Помимо прочего, Калифорнийская лицензия даёт полезное преимущество. С ней я могу практиковать по всей стране. Помню, сколько усилий потратил Бэлл, чтобы получить свой диплом, и морально готовлюсь к тяжёлому путешествию. Чтобы быть допущенной к экзамену, мне нужно отработать в клинике 3000 часов, но я в два раза перевыполняю норму. «Даже не записываюсь на экзамен, пока не набираю шесть тысяч». То есть почти все часы в центре Уильяма Бомонта, где обо мне складывается настолько хорошее мнение, что меня просят проводить сеансы за односторонним зеркалом, чтобы мои коллеги наблюдали, как я налаживаю взаимопонимание, устанавливаю доверительные отношения и подвожу пациентов к возможности сделать собственный выбор. Затем наступает время письменного экзамена – Я не выношу заданий с несколькими вариантами ответов. Мне несколько месяцев пришлось потратить на учёбу, чтобы сдать экзамен на водительские права. Однако каким-то образом, благодаря настойчивости, а может быть, чистой удаче, я сдаю письменный экзамен, но не с первой попытки. Мне остаётся сдать только устный экзамен, который, как я ожидаю, будет из всех самым лёгким. Спрашивают два мужчин. У одного волосы забраны в хвост. и он носит синие джинсы. Второй в костюме и коротко подстрижен. Они мучают меня несколько часов. Мужчина с длинными волосами говорит резко, кратко, задает вопросы по статистике, этике и положениям закона. Мужчина с короткой стрижкой задает только философские вопросы, которые мне нравятся больше, так как требуют творческого подхода. Однако в общем и целом это неприятный опыт. Я чувствую себя зажатой и уязвимой. Экзиминаторы не позволяют расслабиться. Их бесстрастные лица, холодные голоса и эмоциональная отстранённость создают отталкивающее впечатление. Трудно сосредоточиться на новом вопросе, когда после каждого предыдущего я барахтаюсь в пучине самоуничижения, желаний вернуться назад и исправить уже сказанное, произнести что угодно, только бы вызвать у них кивок признания и одобрения. Когда экзамен наконец заканчивается, У меня кружится голова, дрожат руки, мне ужасно хочется есть и в то же время меня тошнит. Я почти уверена, что не пройду. Уже находясь у входной двери, я слышу шаги за моей спиной, кто-то бегом догоняет меня. Я забыла взять сумочку, ведь я так подавлена. Они уже готовы сказать мне, что я провалилась. Доктор Эгер, зовёт мужчина с короткой стрижкой. Я собираюсь с духом, как будто ожидаю наказания. Он подходит, Молчит, восстанавливая дыхание. Я сжимаю зубы, плечи напрягаются сами. Наконец, мужчина протягивает руку. Доктор Эгер, вы оказываете нам честь. У вас богатейшие познания. Вашим будущим пациентам очень повезло. Я возвращаюсь в гостиницу и прыгаю на кровати, как маленькая девочка.